315. -е. Матерь Огни йоги Да, да, да, нужно знать больше и лучше. Знание дает понимание и силы для правильного действия. Человек не бросится в пропасть, ибо знает, что разобьется о камне, не станет ходить по колючкам, чтобы не поранить ступни, не положит руку в огонь, ибо обожжется. Так знание следствий — освобождает от ошибочных поступков. Надо именно знать. Явно, точно, безошибочно и до конца. Контроль над негожими мыслями установить нелегко. Но если знать до конца, в какой ужас вовлекается дух нечистым мышлением, на какое будущее готовит себя он в надземном, если это понять, то найдутся и силы себя обуздать. И так только надо знать. точно! Ясно и непоколебимо. Было сказано, познайте истину, и она сделает вас свободными.